Глава 8. Как же я соскучилась, оказывается, по тишине. Такой, чтобы обволакивала меня всю, защищало от малейшего звука. Иногда я действительно считала глухоту своей защитой. Именно в таком состоянии мне лучше всего думалось, искалось пути выхода из сложных ситуаций. Только сегодня даже это не помогало. Голова была наполнена таким количеством мыслей, что навести порядок в них не представлялось возможным. И чем больше я пыталась это сделать, тем сильнее они давили на мозг, лишая покоя. Измучившись в конец, я решила просто полежать с закрытыми глазами. Но не тут-то было. Даже не поняла, в какой момент все изменилось и что вообще произошло. Только в сознании мое, обычно абсолютно глухое, без слухового аппарата, ворвались посторонние звуки. Голос приближался откуда-то издалека. Сначала я не могла сообразить, что именно слышу. Постепенно до меня дошло, что говорит мужчина. По тембру даже определила, что он уже не молод. А еще поняла, что говорить ему сложно. Слышала даже тяжелое дыхание, вырывающееся из чьей-то груди. Все это было настолько странно, даже невозможно, что лежать больше я не могла. Села на кровати, подобрав под себя ноги и обхватив колени руками, превратилась в слух. Наконец неясное бормотание стало складываться в слова, а слова в историю, от которой на голове зашевелились волосы. Не то чтобы я испугалась, просто категорически отказывалась верить, что все это происходит со мной. Много лет назад существовал клан оборотней, которым правил сильный и властный вожак. Даже не удивилась, услышав такое начало. Естественно, о чем или о ком еще могла пойти речь в моем личном бреду. А мужской голос тем временем продолжал. В семье вожака росли два волчонка. Один приходился ему родным сыном, второй же был приемным детенышем и сыном колдуна, безвременно покинувшим нашу бренную землю. Перевертыши росли сильными, смелыми и безбашенными. Никакая напасть им не была страшна. Во всем равные они любили друг друга, как родные братья. Да и лет им было одинаково. Родного сына вождь прочил в свои преемники, а приемного в шаманы клана, поскольку силы колдовской тот обладал нешуточной, доставшейся ему от отца. Шли годы. Мальцы превратились в крепких юношей и уже считались одними из самых сильных в клане. И все бы было хорошо, не забреди однажды в клан раненая волчица. Выходили ее, вылечили, и осталась она с разрешения вожака в клане. Как окрепла девушка окончательно, стало всем понятно, что краше нее нет никого. Оба парня были очарованы ею одинаково сильно. Оба же принялись обхаживать молодую самку. Вожак же выбрал ей в мужья родного сына и объявил об этом всему клану. Только свадьбы так и не случилось. Предпочла волчиться законному наследнику-колдуна. Рассверепел вожак от такого непослушания и решил прогнать неродного сына из клана. Только сделать этого не успел. Рано поутру сбежали влюбленные в лес, и след их простыл. От нацадного каши я снова оглохла. Мне даже показалось, что барабаны и перепонки сейчас лопнут. А в голове до сих пор не укладывалось, что все это происходит со мной на самом деле. Даже ущипнула себя для верности, чтобы убедиться, что не сплю. Рассказчик кашлял так долго и так тяжело, что я испытала приступ жалости, сама не знаю к кому. Подспудно ждала, когда же он продолжит. Понимала, что не сказочку мне рассказывают, что случилось это на самом деле. И события тех дней как-то переплетаются с настоящими. Наконец я услышала продолжение истории. Много месяцев молодая пара скрывалась от гнева выжака, пока в один день не поняла, что ушли довольно далеко, и преследователи до них не доберутся. Тогда решили они осесть глубоко в лесу и зажили счастливо, хоть и сторонились других волков. Наделенный силой колдовства волк следил за жизнью во вражеском клане. Звали его Евгений, а родного сына вожака — Артем. На этом месте рассказа закашилась уже я, да так отчаянно, что на глазах выступили слезы. Отчетливо поняла, что речь идет об Артеме Давыдовиче. Совсем скоро я узнаю правду. Рассказчик терпеливо ждал окончания моего приступа, а потом продолжил. Знал Евгений, что Артем стал вожаком стаи. Прошло много лет, прежде чем тот обзавелся самкой и женился От первого помета родились у них два сына, Антон и Матвей. И вот тут пришла помеха, откуда не ждала. Дверь распахнулась, и на пороге появился Николай. Он что-то говорил и жестикулировал руками. Волей-неволей пришлось вернуть в уши слуховой аппарат. Как только я это сделала, голос рассказчика испарился из головы. — Вставай, говорю, глухая тетеря! Ворвался в уши вполне реальный голос Грубияна. — Все семейство к обеду тебя ждет! Я же, кроме досады, ничего не испытывала. Если бы не этот обед, дослушала бы историю до конца. Конечно, до сих пор не была уверена, что это не бред, не шутки моего разума, но тогда я сошла с ума и место мне в психушке. А в это я тоже не верила. «Долго еще будешь рассиживаться? Топай уже в столовку!» «Да иди ты!» У Верзилы даже лицо вытянулось от удивления. Явно не ждал от меня подобного. Я же взглянула на него характерно, вставая с кровати, мол, не тебе одному хамить тут. Николай не обманул. Все семейство было в сборе. Сидели себе чинно за столом и явно ожидали меня, не приступая к обеду. а вот и наша гость я пожаловала широко улыбнулся марков и сам галантно выдвинул для меня стул на его радушие я старалась не реагировать зная точно насколько оно напускное и отчетливо помни как со мной обошлись вчера с каменным лицом усаживалась за стол краем глаза подметила какими напряженными выглядят его жена и сын с невесткой и лишь потом обратила внимание на незнакомого мне мужчину по левую руку от меня По всей видимости, это и есть старший сын Артема Давыдовича Матвей. К слову, тот вообще ни на кого не смотрел. Над тарелкой склонился так, что едва ли не касался ее носом. Длинные патлы почти полностью скрывали его лицо. И он единственный с аппетитом поглощал пищу. Остальные приступили к обеду только, когда я заняла свое место. — И Инга, познакомься с моим первенцем, — заговорил Марков, как только с первым было покончено. Едва сдержалась, чтобы не добавить, что не с первенцем, а одним из двух первенцев. Но этого делать было никак нельзя. Во-первых, я далеко не была уверена, что на самом деле слышала рассказ, а не придумала его. А во-вторых, в любом случае, этот изверг не должен ни о чем догадаться, пусть и дальше продолжает думать, что я нахожусь в полном неведении. Как мне самой может пригодиться... Приподнятая над тайной завеса я пока не знала, но очень надеялась, что все происходит не зря. И кто-то таким образом проявляет заботу обо мне. «Матвей!» — позвал Артем Давыдович, и я с садистским удовольствием подметила, что тот никак не отреагировал на отца, продолжая молча поглощать уже второе блюдо. «Матвей!» — повысил голос Марков. «Это подействовало». Сын отложил ложку и медленно повернул в нашу сторону голову. Да уж, ну и рожа. По-другому даже выразиться не могла. Покрытое многодневной щетиной лицо, было все испещрено шрамами. Под левым глазом красовался огромный фингал. Губа рассечена, а волосы... Он когда вообще причесывался в последний раз? Тут в моей голове что-то щелкнуло. Сидящий рядом со мной мужчина напоминал волка, которого видела сегодня утром, что так внимательно меня обнюхивал. Голову даю на отсечение, что это был он. Обе ипостаси производили крайне неприятное впечатление. А когда Матвей взглянул на меня своими серыми невыразительными глазами, я лишь уверилась в догадке. — Познакомьтесь, это Инга, твоя невеста. а Я ждала хоть какой-то реакции, очень удивилась, когда ее не последовало. — Угу. — только и ответил Матвей и вернулся к прерванному занятию. Вновь его лицо закрыли от меня длинные нечесанные патлы неопределенного цвета. Ни не русые, ни каштановые. Скорее всего, просто давно не мытые. И все? Это была не та реакция, на которую я рассчитывала. Интуитивно ждала, что сын Маркова воспротивится навязываемому браку. Возможно, даже обернется прямо тут и набросится на отца. А тут такое равнодушие. От обиды и разочарования слезы навернулись на глаза. Я принялась усиленно моргать, чтобы только не проявлять перед всеми ними слабость. Невольно взглянула на противоположную сторону стола и поймала одинаково сочувственные и понимающие взгляды двух пар глаз. Правда, они их тут же спрятали. И все же я успела понять, что младший сын Артема Давыдовича и его жена на моей стороне, хоть и вряд ли пойдут против воли отца. А вот жена его, холодная красавица Виктория, на нас и вовсе не смотрела. Не считая Матвея, она оставалась совершенно равнодушной к короткому диалогу. Казалось, ее занимают какие-то мысли, далекие от мирской суеты. Самца, что громко чавкал рядом и от которого несло псиной, я возненавидела сразу же и всей душой. И уж точно не о таком муже я мечтала. Хотя, кажись на его месте, писанный красавец, едва ли я отнеслась к нему в Возмущал уже тот факт, что кто-то смеет мне навязывать свою волю. Первый раз в жизни я пожалела, что не волчится. Не могу обернуться в зверя и вгрызться в шею наглеца, что с довольным видом подтягивал вино из пузатого бокала. Я мечтала, чтобы обед поскорее закончился. Хотела сбежать ото всех, снова погрузиться в вакуум и попытаться дослушать историю. Все эти люди вокруг меня, независимо от их позиции, были мне неприятны. Но и встать из-за стола я не рискнула. И вскоре даже порадовалась этому. Матвей, как только расправился с едой, по-прежнему, ни на кого не глядя, громко рыгнул, встал со стула и прямо в столовой обернулся в того самого волка, что обнюхивал меня утром. В своих догадках я не ошиблась. А вот выражение ужаса на резко побледневшем лице Маркова меня даже порадовало. Под делом тебе, урод! Знать, не все тебя чтят тут, как то полагается, главе семейства. Наконец-то этот обед закончился. Как только появилась такая возможность, я первая встала из-за стола и выскочила из комнаты. Находиться и дальше в компании этих оборотней не желала. Впрочем, задерживать меня не собирались. А Николай так и вовсе не обратил на меня внимания. Как ковырялся пальцем в носу, так и продолжал это увлекательное занятие, когда проходила мимо него. Гулять меня не тянуло. В душе росло раздражение и злость от собственной беспомощности. Если дальше так будет продолжаться, я за себя не ручаюсь. Мне и в волчицу не нужно будет обращаться, чтобы кидаться на людей. Только вот ума не прилагала, как можно отсюда выбраться. Мелькнула мысль обратиться за помощью к Павлу с Марией. Достаточно было вспомнить, как они прятали от меня глаза, чтобы понять, помогать мне они не станут. Чтобы хоть чем-то занять себя, я все же наведалась в библиотеку и выбрала себе книгу. С ней и завалилась на кровать, предварительно вынув затычки из ушей. Читала, но не понимала ровным счетом ничего. А все потому, что интуитивно ждала вторжения в голову. Только, видно, рассказчик мой сильно устал и больше не предпринимал таких попыток. Почему-то я была уверена, что это реально живущий человек, в преклонном возрасте и сильно нездоровый. Как бы эгоистично это ни звучало, но я надеялась дослушать его историю, прежде чем он спустит дух. незаметно сюжет книги все же заинтересовал меня. Это помогло скоротать время до ужина, который прошел точно так же, как и обед. Одно порадовало, что Матвея за столом не было. После ужина меня опять никто не остановил и ни о чем не спросил. До ночи я читала, пока не перевернула последнюю страницу. Глаза уже вовсю слипались когда я вспомнила про слуховой аппарат, что опасно проводить ночь без него. Кто знает, что может случиться. Заснула я, как ни странно, быстро и легко. Последней мыслью было про Антона, что не может он меня не искать. А если правда то, о чем рассказал мне голос в голове, то Антон — второй сын из первого помета Артема Давыдовича. Весь день мысли мои нет-нет, до да возвращались к этому вопросу. Только вот в то, что Антон — волк, Верилась с трудом. Ночью я проснулась от промораживающего душу волчьего воя. И раздавался он не с улицы, как в прошлый раз, а внутри дома, и даже больше, выля в соседней с моей комнате.